Глава одиннадцатая. Миновав ближайшую к магазину улочку, мужчина вырулил на площадь с большим фонтаном. Обычно по вечерам здесь играли музыканты и чинно прогуливались горожане, но сейчас почти никого не было, и Лара пожалела, что поторопилась. Стоило держаться на расстоянии, а не поворачивать следом за продавцом. Теперь он наверняка заметит ее и что-то заподозрит. Спешно остановилась у фонтана, отвернулась, изображая зеваку, который наблюдает за задорно бьющими струями. Улыбнулась, разглядывая композицию. Всегда нравились и выплевывающие воду мраморные змеи, и покрытые каплями, будто росой, каменные цветы. Подумала о Тартисе. Он наверняка не раз видел это место, но Ларри страшно хотелось прийти сюда вместе, держать любовника за руку и гадать, какая из змей обольет цветы в следующий раз. Все горожане знали, что очередь среди ползучих распределяется хаотично. Нос уловил запах лакированного дерева, приправленный едва заметным ароматом сандала. Лара огляделась. В шаге от нее остановился мужчина и принялся извлекать из футляра музыкальный инструмент, судя по размеру, скрипку. Темное сердце отступило, чтобы не мешать, нашла глазами рыжую шевелюру продавца, И ругая себя за нерасторопность, продолжила путь. Хорошо бы удалось остаться незамеченной. Мужчина все-таки что-то заподозрил, снизил темп и шел время от времени поглядывая по сторонам. Лара старалась не попадаться ему на глаза, пряталась и ругалась в полголоса. Прекрасно понимала, что шпион из нее не важный, но любопытство побеждало здравый смысл. Даже если торговец отправился всего лишь за чулками для любовницы. Знать это хотелось наверняка. Прошли сквозь городской парк. Здесь следить оказалось легче, вокруг хватало людей, а старые деревья с радостью прятали незадачливого наблюдателя в своих листьях. На мгновение стало грустно. Где-то над головой гулял ветер, а в воздухе пахло мокрой землей, старой травой, и отчетливо чувствовалось приближение осени. Показалось на миг, что последней осени. Ларе захотелось разреветься. Поспешила отогнать глупые мысли. Уже как будет, все равно она не в состоянии что-то изменить. Вышли из незнакомых Ларе ворот и оказались на очередной торговой улице. Со всех сторон пестрели вывески портных, галантерейщиков и ювелиров. Темное сердце узнало район. Где-то недалеко располагался дом Меры и Зиланта, и эти магазинчики были ей явно не по карману, Разве что можно было заглянуть к булочнику на перекрестке. Но пока не хотелось. Торговец подошел к двери с большим золотым колокольчиком и вывеской «Портной лардер и сыновья» и скрылся внутри. Лара прошла мимо и остановилась у первой попавшейся витрины, делая вид, что рассматривает выставленные там шляпки, а заодно прикидывая, стоит ли ждать возвращения подопечного. Примерка, если, конечно, торговец пришел сюда за этим, Вряд ли продлится дольше получаса, но что делать здесь все это время, Лара не представляла. Махнула рукой и направилась к двери шляпной мастерской. Пусть не удастся ничего купить, так хоть порадуется, глядя на себя в зеркало. К тому же, если посматривать сквозь витрину, можно увидеть, вышел подопечный от портного или нет. В душной комнате, служившей лавкой, пахло лавандой и совсем не оказалось покупателей. Лару тут же взяла в оборот подоспевшая хозяйка. Эта сухая женщина в возрасте смерила посетительницу строгим опытным взглядом темных глаз, расплылась в дежурной улыбке и поинтересовалась без лишних предисловий. «Чем могу помочь? Госпожа ищет шляпку к парадному наряду или к костюму попроще?» «Я ищу головной убор для делового визита в Королевский дворец», выдала Лара первое, что пришло в голову, «а наряд подберу уже потом». В глазах шляпницы промелькнуло что-то вроде осторожного уважения. Она кивнула и отвернулась к своим работам, вероятно, раздумывая, что может предложить странной покупательнице. Лара прикинула, какой из ее деловых костюмов подойдет для визита во дворец. Усмехнулась мысль, что королю в любом случае придется смириться с брюками, а вот с расцветкой у его величества будет выбор. Тут же беззвучно обозвала себя балбеской, и покачала головой. «Ну какой дворец!» «Если не вздернут за убийство, уже можно будет плясать от радости!» Хозяйка тем временем скрылась ведущим в недра мастерской коридоре и почти сразу вернулась. Вид у нее был такой бравый, будто за эти мгновения она успела победить дракона, не меньше. «Примерьте это!» – почти приказала она, и Лара покорно наклонилась. Мастерица привстала на носочки и выдрузила на голову чародейки шляпку-таблетку, осторожно приладила ее шпилькой к лариной шевелюре и развернула покупательницу лицом к зеркалу. «Что скажете?» Темное сердце поймало свое отражение и улыбнулось. Никогда не думала, что шляпка может так преображать. Маленькая, круглая, строгого сине-серого цвета, Она придавала растрепанной шевелюре-чародейке какой-то благородный флёр. Одним своим видом заявляла, что этот рыжий хаос задуман изначально и никому не собирается подчиняться. «Погодите!» Хозяйка снова исчезла в ведущем в мастерскую коридоре и вскоре вернулась с чёрным пером. Лара снова преклонила голову и шляпница приладила украшение на место – Чародейка довольно закивала. Перо приводило в согласие строгость головного убора и бесшабашность прически. «Ни у кого такое не будет», – заверила мастерица. «Ткань привезли с севера специально для меня». Лара кивнула, а хозяйка назвала цену. Чародейка мысленно усмехнулась, если бы она действительно собиралась во дворец и то бы задумалась. «Я бы сначала поискала наряд к ней», – возразила робко. Признаваться, что для нее головной убор слишком дорог не хотелось. «Конечно», — согласилась шляпница, — «но имейте в виду, что такие вещи не залеживаются. У вас три дня, не больше. Помочь снять или еще полюбуйтесь на себя?» «К чему?» — Лара пожала плечами. «И так все понятно». «Она идеальна». Темное сердце вздохнуло и наклонилось, чтобы хозяйка лавки убрала шпильку. Шляпка и впрямь запала в душу, но таких денег у обычного преподавателя никогда не водилось. Лара поблагодарила и отправилась на улицу, подождет подопечного там. Разве что отойдет подальше, чтобы не выдать себя. Переступила порог и охнула. Подавила желание спрятаться обратно, все равно ее уже заметили. Из двери под вывеской «Портной лардер и сыновья», глядя прямо в сторону шляпной мастерской, вышел Мадригаль Пурлей, тот самый красавчик-второкурсник. «Профессор Нуини!» – совсем по-детски выкрикнул он, Вместо приветствия и заторопился в ее сторону. «Как неожиданно встретить вас в городе!» Лара дежурно улыбнулась. В ее планы общения с юношей тоже не входило. «Я была на встрече, но сейчас уже собираюсь обратно домой. Выдала в надежде, что мальчишка отстанет. Если ничего не изменилось, у второкурсников завтра выходной, и вряд ли Мадригаль планирует провести его за учебой». «А мне как раз надо вернуться в академию», — радостно выпалил красавчик. И даже договоренность насчет кареты есть. Может, с пополамем, если, конечно, у вас нет других вечерних встреч. Когда вы отправляетесь? Лара мысленно смирилась с тем, что, если избавиться от мальчишки, по академии поползут никому не нужные сплетни, и решила воспользоваться предложением. Экономия была небольшой, но ее устраивала и такая. Через полчаса ждут около озера, как раз есть время добраться туда не спеша. Что скажете? Пойдемте, согласилась Лара. Кинула прощальный взгляд на дверь под вывеской «Портной лардер и сыновья» и развернулась в сторону воды. Никогда не любила эту лужу в центре, но прекрасно знала, где она разлилась. «А вам в ваших исследованиях с птахами не нужен ассистент?» спросил Мадригаль, когда они почти приблизились к цели. Лара насторожилась. Не любила интереса к своей научной деятельности, а уж внезапного тем более. Замедлила шаг и внимательно посмотрела на спутника. Какой ветер ударил ему в голову. Вроде прогуливались по вечернему городу, смотрели на прохожих, изредка перекидывались дежурными репликами, и ничего не предвещало неуместного любопытства. «Боюсь, на жалование моего ассистента не разгуляешься. По крайней мере, портного придется сменить». Сязвила в надежде, что мальчишка оставит этот разговор. Мадригаль хмыкнул и покачал головой. у меня нашито столько что если не худеть и не поправляться то хватит на всю жизнь, а ваши птички очень интересны всегда мечтал найти к ним подход лара поморщилась ухо резануло слово в ваши терпеть не могла когда темные сердца пытались отстраниться от себе подобных смерила спутников взглядом показалось намек он куда старше чем хочет показать чтобы найти к нашим птичкам подход лекторским тоном сообщила она не обязательно участвовать в моих экспериментах. Достаточно просто время от времени подкармливать их лакомствами и насвистывать нужные песенки. «Лукавите», — как-то чересчур по-взрослому заметил студент, и Ларри окончательно стало не по себе. Собеседник невозмутимо продолжил. «Читал, что вы пытаетесь изменить связь с птицами таким образом, чтобы они могли накапливать излишки магической силы и при необходимости подпитывать свое темное сердце». Чародейка вздохнула с облегчением. Это, кажется, было в официальном докладе, опубликованном в «Академическом вестнике». Значит, мальчик не в курсе действительного положения дел и просто пытается прослыть осведомленным. Другой вопрос – зачем? Но, по большому счету, это не так важно. «Вы, как и все сторонние наблюдатели, ошибаетесь», попыталась ответить как можно беззаботнее и снова ускорила шаг. Я просто хочу сделать так, чтобы птахи не умирали из-за экстремальных всплесков энергии. Не секрет, что у темных сердец с высоким потенциалом случаются очень большие перепады, и если птица подобрана неправильно, ей это стоит жизни. А птахи для нас зачастую как члены семьи. Работаю над тем, чтобы пернатые могли поглотить любой всплеск безболезненно для себя. Способность удерживать силу и делиться ею потом – это лишь побочный эффект. Слышал о другом побочном эффекте. Мадригаль осторожно взял ее за локоть и наклонился к уху. Слышал, что магическую силу, накопленную пернатыми, можно использовать для запрещенных заклинаний. Такая сила обходит и браслеты, и ошейники. Думаю, противники договора заинтересовались бы подобной возможностью. Если бы она была, то непременно. Лара высвободила локоть. Но пока ничего такого за птахами не наблюдается. У них даже в мыслях нет нарушать договор. Они и чирикнуть боятся против. «И они тоже?» Мадригаль рассмеялся. Чародейка выдавила ответную улыбку. Договор не хотелось вспоминать даже в шутливой беседе. Но и выдавать себя никакого повода не было. Не творила с птицами ничего противозаконного, а лишние подробности обсуждать не собиралась. Едва уловимо пахнула тиной, и Лара осмотрелась, проверяя, далеко ли до озера. улыбнулась, поймав взглядом лавку с леденцами. В свете магических фонарей тучный торговец, склонившийся над прилавком, походил на великана среди маленьких цветных жителей. Лара сдержала смешок. Если бы не недавний разговор, купила бы студенту конфетку. Жаль, сейчас Мадригаль перестал казаться безобидным юношей и будил скорее сомнения и страхи, чем желание позаботиться. Темная водная гладь попалась на глаза следующей. Лара тряхнула головой. Этим вечером озеро казалось чересчур тихим, почти мертвым. «А вот и наша карета», – довольно возвестил Мадригаль, указывая на светлых лошадей в сотни шагов. Лара кивнула и поспешила к экипажу занять свое место внутри. Говорить со студентом не хотелось, и она надеялась притвориться спящей. К счастью, врать не пришлось. Уснула раньше, чем карета выехала из столицы. провалилась в бездну сна, без видений и тревожных мыслей. Проснулась от того, что кто-то бесцеремонно треплет за руку, открыла глаза и столкнулась взглядом с запасным дознавателем, тем самым, который, в отличие от Артиса, казался балагуром и добряком. Сейчас, правда, мужчина смотрел на нее строго, даже грозно. Лара тяжело сглотнула и прищурилась, пытаясь угадать, что случилось, пока она гостила в столице. Огляделась. Кажется, приехали. Модрегали рядом не было похоже успел сбежать как только карета остановилась одернула руку давая понять что ей неприятны посторонние прикосновения она конечно под подозрением, но это не дает никому права трогать ее когда заблагорассудится в чем дело господин задумалась на мгновение пытаясь вспомнить его имя сарт случилось что то серьезное или вы решили просто заставить меня поволноваться раз никого нет рядом она вполне может не соблюдать ненужную вежливость и сразу расставить все и всех по местам. В конце концов, Тартис подробно объяснил, что настоящего убийцу никто не ищет, значит, хранители договора всего лишь пытаются безнаказанно издеваться над ней. Вполне заслужили подобающее обращение. «Вы отсутствовали почти весь день», — строго заметил дознаватель. «Мы договаривались, что вы не будете исчезать надолго». Лара вздохнула и выбралась из кареты на воздух. Видимо, теперь Милашка и дознавателем стал Тартис, а господин Сарт окончательно растерял компанейский настрой. «Я предупреждала о поездке господина Нартея», — соврала Лара, не моргнув глазом. Развернулась и уставилась на мужчину в упор, сжала кулаки. «Как же надоели все случайные люди вокруг!» Дознаватель скрестил руки на груди. Показалось, в его темных глазах промелькнула растерянность. Лара глубоко вдохнула и отвернулась. Пользы от хранителей никакой, но и ссора с ними тоже не поможет. «У вас все?» Поинтересовалась как можно равнодушнее. «Я хочу ехать еще и завтра после обеда». «Пока да». Он снисходительно улыбнулся и направился к дверям академии. Лара постояла немного, провожая его взглядом, и пошла в обход к черному ходу. Сон не пошел на пользу, на душе было так мрачно, что даже идти следом за кем-то не хотелось. Тяжелая дубовая дверь привычно щелкнула за совом, пропуская обитателя академии, и Лара оказалась в узком темном коридоре. Вдохнула аромат сушеных розовых лепестков и прикрыла глаза. Все-таки хорошо вернуться домой. Есть не хотелось, И Лара вместо того, чтобы пойти наверх, спустилась в подвал, в библиотеку. Это место всегда помогало привести мысли в порядок. К тому же давно следовало разобраться с накапливающими силу артефактами, и сейчас темное сердце собиралось отыскать подходящие книги. В прохладных, пахнущих пылью залах стояла почти осязаемая тишина. Лара усмехнулась. «Еще бы!» «Какой балбес пойдет сюда во время ужина?» Даже Телли, библиотекаря, не было на месте. Махнула рукой и направилась к каталогам. Оставит ему лист с номерами, а завтра зайдет, заберет подобранные фолианты. Найти нужное оказалось не так просто. В самом разделе «Накапливающие силу артефакты» было всего три книги. Две из них давно пометили как утраченные, и одна гуляла где-то на руках. Пришлось обратиться к списку справочников и сборников магических премудростей. Лара вздохнула, и принялась копать. Принюхалась к запаху бумажной пыли, сбилась со счета просмотренных ящичков с карточками, но все-таки выписалась десяток наименований в специальный библиотечный лист. Телли просил заполнять именно его. Был там какой-то магический секрет. Библиотекарь говорил, потом не приходится переписывать по несколько раз название в каталоге. Оставалось проштудировать содержимое последнего ящика. Лара вытащила его из каталожного стеллажа и устало бухнула на стол. «Госпожа Нуини!» – возмутились за спиной знакомым голосом. «Зачем вы портите библиотечную мебель? Так нельзя!» Лара хихикнула и развернулась. Мера подмигнула и покачала головой. «Как я понимаю, ужинать ты не пошла». «Надо разобраться с артефактами». Лара виновата развела руками. «Пока я более-менее свободна». «Да уж, потом вернется Тартис и снова станет не до чего». Тёмное сердце пропустило замечание подруги мимо ушей. а любовнике говорить не хотелось. Слишком расстраивала мысль об обмане. «Помочь?» — поинтересовалась Мера, как ни в чём не бывало. Лара покачала головой. «Последний ящик. Копаться в нём вдвоём будет просто неудобно. Тогда смотри, а я посижу рядом». Мера уселась на скамейку рядом. Лара снова вернулась к ящику с карточками. Пальцы проворно перебирали, плотные листы, глаза пробегали по буквам, но уже становилось понятно, что ничего особо нового она не найдет. К концу поисков засосала под ложечкой, и темное сердце подумало, что подруга наверняка собирается позвать на ужин в компании Зиланта. Вспомнила о Тартисе и пожалела о его отъезде. Было бы неплохо выпить по бокальчику вчетвером, а потом пойти прогуляться по саду Академии, посмотреть на звезды, подышать прохладным осенним воздухом, а закончить вечер вдвоем с созвучным на узком диване в его комнате. «Скажи, Мера?» — поинтересовалась она, чтобы отвлечься от мыслей о любовнике. «По виду украшения можно узнать, где его сделали?» Всегда думала, что да, а сейчас что-то засомневалась. Поднялась на ноги, взяла ящик картотеки и потащила к стеллажу. Вернула на место и посмотрела на подругу. Та пожала плечами. «Зависит от уникальности, огранки и креплений. Чем дороже, крупнее и чище камни, тем вероятность больше. Надо взглянуть, так ничего не скажешь». «Завтра попросим у дознавателей». Лара прихватила библиотечный лист. «Пусть покажут. А сейчас пойдем съедим что-нибудь». «И выпьем!» – задорно добавила Мера и тоже поднялась со скамьи. Прошли между рядами высоких стеллажей с книгами, Помедлили немного, устала библиотекаря, и застыли перед ведущей к выходу дверью. Мера дернула ручку. Похоже, заперта. Дернула еще раз и пожала плечами. Кажется, снаружи. Знакома прикусила краешек губы и дернула ручку снова. Лара прищурилась. Впервые за все время магия не пожелала выпускать кого-то из библиотеки. Чародейка выругалась и дернула за ручку сама. Дверь не поддалась. Лара кинула на подругу беспомощный взгляд, решительно не понимала, что делать дальше. «Сейчас что-нибудь придумаем», — отозвалась созвучная, скорее успокаивая себя, чем Лару. «Нам придется», — выдохнула чародейка и нахмурилась. «Хорошо, если их с мерой хватятся утром и подправят заклинание, но что, если происходящее не какая-то единичная неприятность, а сознательное вредительство? Что планируют те, кто запер дверь?» Наверняка что-то жуткое, а у нее, как назло, на руке этот мерзкий адастровый браслет».